Глава 3. Мы ехали уже второй час. Дорога оставалась пустынной. За все время я увидела едва ли пару всадников. Седой расположился напротив, и что-то тихо, на незнакомом языке, говорил племяннику. Вампирчик время от времени косился на меня, и, судя по выражению лица, очень хотел сказать гадость, но присутствие дяди его сдерживало. Я молчала, и по большей части смотрела в окно. «Вы ни о чём не хотите меня спросить, Тереса?» Неожиданно обратился ко мне старший вампир. Хотя волосы его были полностью седыми, но теперь вблизи я видела, что он ещё не стар, хотя, впрочем, и не молод. «Хочу», — ответила я с небольшой задержкой, повернулась к вампиру, подняла взгляд, заставила себя вздрогнуть и вновь опустила глаза. «Почему вы меня похитили?» Мой племенник уже просветил вас на этот счёт. Любезным тоном произнёс Седой. Это прозвучало, как издёвка. Понимаю, — согласился вампир. Понимаю, но вы, Тареса, действительно были избраны, чтобы спасти мой народ, избавить его от жажды потому как дрогнул голос вампира на последнем слове, я поняла, что для него это так серьезно, что стоит явно больше, чем жизнь всех Торрес иных миров. «Властелин не простит вас ради принесенной в жертву чужачки. Или думаете обратиться к богам хаоса?» Кажется, я переборщила с ядом в голосе. Но вампира это не задело. «Понимаю вашу реакцию, Тареса. «Но разве я говорил что-то о жертвоприношении? Более того, надеюсь, вы останетесь жива и здорова». «А вот как?» «Это было уже интересно. Вам нужно лишь войти в одно место, вынести оттуда две вещи и отдать нам». «И после вы отпустите меня на свободу?» «Слово чести», — торжественно пообещал Седой. «Вернем туда, откуда забрали, и щедро вознаградиму». Золото, драгоценности, магические артефакты. «Но выбора у меня нет», — уточнила я. «Увы». Вампир вздохнул, и кажется, что искренне. «Мы знаем, что шанс есть только у вас». Пришлось потратить немало времени и сил, чтобы убедиться в этом. Ритуалы со всей определённостью указывали именно это. «И сколько своих вы в этом одном месте прежде потеряли?» Взгляд вампира похолодел, он поджал губы. «Это ведь естественно», — пояснила я. «Если данные вещи и впрямь так ценны, то вам же нежелательно отдавать их в чужие руки даже на недолгое время. Но вы готовы это сделать. Значит, те, кто пытался прежде, кто был достоин доверия, погиб». «Так сколько?» «Двадцать восемь», — наконец ответил вампир. «Вам легче». Я отвернулась к окну кареты. Да, намного. В обещание вампира отпустить меня на свободу, да еще и наградить, верилась слабо. Вернее, не верилась вовсе. Не так эти дела делались. Совсем не так. Однажды Мервин спас меня, а в награду получил смертный приговор. Получил только потому, что умел то, что простым эльтуан не полагалось. А я... я слишком много знала. Да взять хотя бы факт, что вампиры в нарушение законов дракона открыли портал на территорию двусущных, да ещё и клана, особо приближённого к декаантам. Заодно это не сносить кое-кому головы. А тут ещё и похищение. Моя жизнь дракона волновала мало, разве что с политической точки зрения. Но дело было не во мне. Дело было в принципе. «Что это за место?» — спросила я, не поворачиваясь к вампиру. «Лабиринт» ответил тот после секундной паузы. «Таинственное место. Древнее». «Опасное», — добавила я за него. «Опасное», — согласился Седой. «Но не для вас, Тарресса». «Почему-то я ему не поверила».